Едва они поравнялись с его брошенными нартами, Надя резко затормозила. Сначала он подумал, что она это сделала именно из-за них, но девушка смотрела назад. «Тудыть твою растудыть!» — услышал Нанос. «Счетчик забыла». «Какой счетчик?» «Такой, радиацию мерить». «А, который щелкает?» «И щелкает тоже», — повернула она к нему круглые глаза маски. «Откуда, знаешь, у меня...» «Есть», — хотел сказать Нанос, но, спохватившись, закончил иначе. «Был». «Был? И что же с ним стало?» «Уронил в трещину», — признался он и тут же воскликнул. «Но мы же недалеко отъехали. Можно вернуться и взять». «Возвращаться плохая примета», — буркнула Надя. «Обойдусь как-нибудь». «Постой!» — осенило вдруг Наноса. И он снял рукавицу, полез в мешочек, который по-прежнему висел тонко теперь на поясе, а на ремне, опоясывавшим защитный костюм. Он вынул оттуда оберег, который был уже ощутимо тёплым, и протянул его Наде. «Надень на себя, лучше под костюм. Он защищает от радиации. Чем её больше, тем горячей». «Фигня!» — отмахнулась надя «Дикарские суеверия». «Может, и Дикарский ничуть не обиделся на нос. Но ты всё же надень. Хуже не будет». А меня, думаю, только этот камень и спас. «А как же ты?» — спросила девушка, взяв все-таки оберег. «Фигня!» — повторил ее жест на нос и полез из волокуш. «Подожди, пожалуйста, я посмотрю. Вдруг здесь сейт Но поблизости от его нарт валялись лишь припорошенные снегом тела сенеглазов. «Из собак или никто не погиб вовсе!» «Или победившие твари их всех просто сожрали», — подумал Нанос, но, обругав себя самыми последними словами, тут же постарался выбросить эту мысль из головы. Нашел он и свой лук. Тетива на нем была оборвана, и Нанос не стал его поднимать. Новую делать было не из чего, да и после автомата лук казался ему недостойной внимания детской игрушкой. А вот мешок небесного духа, так и лежавший себе в кереже, он все-таки взял. Вспомню, что помимо заколдованной шубы, которая тоже, кто знает, могла пригодиться, там была и карта. Хоть дорогу он хорошо помнил и так, но ведь это лишь Доленегорская. А теперь им придется ехать и дальше. «Еще какая-нибудь рвань?» — съязвила, увидев, как он перекладывает мешок Надя. «Или грибов дорогу насушил?» «Я не люблю грибы». Почти весело откликнулся на нас «Их люди мало едят. Их олени любят». «Саамы действительно почти не едят грибов, а для оленей это любимое лакомство». «А где ты здесь видишь оленей? А где ты здесь видишь грибы?» Надя, отвернувшись, фыркнула и будто в торе ей фыркнул и нетерпеливо зарокотал снегоход. Девушка снова посмотрела назад, но тут же отвернулась и тронулась столь резко, наверняка специально, что на нас слетел-таки с сиденья, ткнувшись маской в красный мешок небесного духа. И когда он, забравшись, вновь оглянулся, чтобы проводить взглядом на арты, последнее напоминание о прошлом, понял, что Надя вовсе не собиралась подшучивать над ним и помчалась вперед столь стремительно не просто так. По дороге за ними неслись синеглазы, сразу шесть штук. Непонятно было, где они скрывались до этого. Видимо, прятались за домами и подползли по сугробам, когда они остановились. Теперь-то бояться было уже нечего. Шипастым созданием ни было не догнать самобеглые нарты. Однако Надя не собиралась просто удрать от них. Наверняка ей не терпелось рассчитаться за батиную гибель. Отъехав еще немного, девушка остановила снегоход, развернулась на сиденье и выхватила из волокуш автомат. «На дно!» — коротко бросила она на носу, направив плюющуюся палку, казалось, прямо на него. Он бросился вниз и, зажав ладонями уши, распластался среди мешков и коробок. Раздался короткий треск, затем еще и еще один. Чуть-чуть подождав, на нос приподнял голову. Надя как раз пристраивала автомат в волокушах. От плюющейся палки несло тошнотворным запахом И юноша, вскочив и отпрянув, обо что-то запнулся и рухнул как раз на сиденье. С опаской глянув назад, он увидел на дороге шесть окровавленных тел. Ни одна из тварей не шевелилась, только лишь снег возле них стремительно превращался из белого в красный. На сей раз снегоход тронулся плавно и двинулся вперед, рыча хоть и громко, но вполне спокойно и деловито. Но едва они выехали из селения, и по сторонам дороги замелькали кусты и невысокие деревья. Как Надя затормозила снова, и, не ожидавший этого, Нанос опять кувырнулся с сиденья. Ну, не сдержался он. Легохонько. Посмотри, не оборачиваясь и будто не слыша его ворчания, сказала девушка. Это он? Кто он? Продолжая бурчать, взобрался на сиденье Нанос. Но, глянув все же туда, куда смотрела Надя, мигом вылетел из волокуш и бросился вперед с воплем. — Сейд! Сейдушка! Живой! Сейд в излюбленной каменной позе сидел прямо посредине дороги и оттаял, лишь когда Нанос упал перед ним на колени. Пес по заскулил и принялся облизывать лицо хозяина. — И ты тоже живой! — зазвучало в голове Наноса. Так ты все-таки можешь разговаривать, ахнул он. Я-то думал, мне в горячке показалось. «Не умею», — раздалось внутри него снова. «Я не могу говорить слова. Это твоя голова их делает». «Сама?» — невольно перешел на мысленный разговор на нос. «Не совсем», — признался Сейд. «Эй, ты чего там, к дороге примерз?» — послышался Надин окрик. «Получилось?» спросил пёс. «Не совсем», — в тон ему ответил хозяин и добавил уже вслух. «Потом расскажу. Пошли скорее, а то она злиться начнёт». «Уже начала», — сказал пёс. «Ничего, потерпит. И ты потерпи. Чуть-чуть. Я сейчас». Сейд, не оглядываясь, побежал вдоль дороги и вскоре свернул в лес. «Куда это он?» — крикнула Надя. «Тоже снегохода испугался? Или меня?» «Он ничего не боится», — сердито буркнул на нос. «Сейчас придет. Дела у него какие-то?» «Дела!» — фыркнула девушка. «Ну-ну. Ты что, с ним разговариваешь, что ли? Он ведь пес, обычный. Зверь. Может, у вас в деревне и с оленями? В общем, жду пять минут, а потом...» «Да хоть сейчас!» — неожиданно для самого себя взорвался на нос. Он сорвал с лица маску и начал выкрикивать дальше, сжимаясь в ужасе махонькой частью сознания от того, что творит, но не будучи уже в силах остановиться. «Зачем ждать каких-то дикарей? Один трус, другой вообще животное. Давай-давай, гони, справишься и без нас. Сейчас только!» Он подбежал к волокушам, стряхнул прямо в снег рукавицы и принялся развязывать красный мешок. Достав оттуда карту, он сунул ее Наде. «На, держи, там все нарисовано. Читать ведь умеешь. Ты же у нас не дикарь. Ты же у нас...» «Хватит!» — осадил его внутренний голос. Сначала Нанос подумал, что это крикнуло Надя, но быстро осознал, что голос шел прямо изнутри головы. А потом увидел и стоящего в трех шагах от себя Сейда. Загривок пса был вздыблен, желтые глаза, впившиеся в него жгучими жалами, пылали огнем. Нанос замер на полуслове, почувствовав нечто похожее на удар дубиной по темечку. Пес сразу отвернулся от него и стал смотреть на Надю. Та тоже вдруг словно наткнулась на стену, и хоть под маской не было видно выражения ее лица, Нанас мог бы поклясться, что девушка ошарашена. сейт играл с ней в гляделке довольно долго. Нанас был почти уверен, что между ними тоже идет бессловесный разговор. Потом Надя словно обмякла, шумно выдохнула и заерзала на сиденье, а пес обернулся в ту сторону, куда только что убегал. Из-за белого на белом Нанос не сразу увидел появившуюся из леса снежку. Она подошла к краю дороги остановилась, глядя на них. «Остаешься?» Почувствовав, как ёкнуло сердце, спросил Нанос у Сейда. «Пока нет», — послышалось в ответ, и пес деловито полез в волокуши. «Пока», — переспросил Нанос мысленно, наверное друг словно опять стал обыкновенной собакой. Широко зевнув, потянулся и улегся между мешками. «Надень рукавицы». «Спокойно, будто ничего и не случилось», — сказала Надя. «И прибери, пожалуйста, карту».